Глава 29. Металл или панк. Выбрать по вкусу. В 1982 году все еще не было никаких сомнений, что Слейт переживают второе рождение. И хотя чарты все чаще заполняла более утонченная популярная музыка, вытеснившая различные идеалистические эксперименты и фанк белых парней прошлых лет, Наша группа, тем не менее, держала себя в тонусе и продолжала двигаться по проторенной стезе металла. Подтверждением тому служило весеннее турне по Великобритании, в которое вошло 12 концертов в Гамаунт, Аполло, Assembly Rooms и на других не самых маленьких площадках. На разогреве выступали группы, подписанные лейблом с RCA. Ливерпульский коллектив новой волны металла «Спайдер» и глэм металлисты из Уэйкфилда, Вардис. Такой выбор групп поддержки еще больше убеждал в том, на какую аудиторию теперь ориентировались Слейд. Летом музыканты отправились в Финляндию, чтобы в июле выступить на фестивале Кусрок в Оулу со своими местными коллегами. В 80 году на фестиваль уже заезжали Айрон Мейден, а через год — Сэксон. В интервью для Classic Rock лидер сексен Биф Байфорд вспоминал. «Выступая в Финляндии, я впервые получил опыт круглосуточного бодрствования. Прежде я никогда не видел, чтобы люди заливались алкоголем на протяжении 48 часов подряд. Уж кто-кто, а Слейд идеально подходили для публики такого рода». Вскоре ребята закрылись в Portland Студиос для работы над второй частью «Till Death to Us Pat». Они записали большую часть материала для альбома, когда в ноябре появился новый сингл гимн And Now the Waltz с концертной версией Merry Christmas Everybody на обороте. Вальсовый темп и страстный вокал-холдер в купе с голосами, напоминающими хор, создавали праздничное настроение. Однако публика оказалась не готова к пауэр-балладе от Слейд, поскольку на тот момент за ними закрепилась слава монстров хард-рока. Занявший кресло за пультом управления Энди Миллер говорит, «Слейд, в отличие от многих моих клиентов, отличала слаженная работа. Мы словно трудились на фабрике. Неизменно милый Дон, приятные застолья с Нодди, замечательный музыкант Джим». Очевидно, что у них было туговато с деньгами, поскольку тот же Дейв однажды попросил моего ассистента принести ему пинту пива из пабы неподалеку и вручил ему что-то около 50 пенсов. К сожалению, труд ребят был напрасным, альбом так и не увидел свет. Руководство RCA сочло пластинку сырой, не найдя на ней ни одного хитового трека. Это подтвердили продажи сингла And Now the Waltz. Целяви едва дотянувшего до 50-го места. Единственным способом удержать Слейд в центре внимания стал релиз концертного альбома, уловка, к которой они уже прибегали в подобных ситуациях. Разговоры об их феноменальных живых выступлениях не утихали. Слейд не только покорили Рейдинг, но и триумфально выступили в Доннингтоне. Подобно тому, как «Рок-н-ролл Болеро» плохо сочеталось с «Слейд Элайф Волюм 2 так и «And Now We Waltz» с Ви, имело мало общего с альбомом, вышедшим с ней примерно в то же время. Джон Тейлор из «Дюран-Дюран» вспоминает о первой встрече с группой как раз в тот период. «Кажется, это было в 1982 году, когда мы работали над Рио и впервые пересеклись со Слейт на правах земляков из Мидленца. Не знаю, как сейчас обстоят дела в музыкальной индустрии». Но в то время мы всегда чувствовали теплые отношения и поддержку от старожилов сцены, в том числе и от них. Они явно знали, кто мы такие, и не знаю, было ли это предметом гордости, но они сказали, что Дюран Дюран — это новые ребята из Бирмингема. Безусловно, Слейд — очень дружелюбные ребята. «Слейд On Stage, третий и последний концертный альбом группы, попал на полки музыкальных магазинов 11 декабря 1982 года. Пластинка представляла собой звуковую бомбардировку, великолепно передающую мощь их живых выступлений. Это изнуряющий, но в то же время захватывающий пример взаимодействия музыкантов и их зрителей. Слейд играют то ли взрывоопасный металл, то ли невероятный панк что только усиливает восторг. Запись демонстрирует фирменную слаженность музыкантов, а опыт, накопленный в бесчисленных турне, позволяет им подстроиться под любые вкусовые предпочтения. Виртуозная игра на скрипке и неожиданный переход к Spirit in the Sky в композиции A to Remember подчеркивают их особое чувство локтя в коллективе и высочайший профессионализм. Мы всегда с особым чувством относились к Нью-Каслу. «Не забывайте, это родной город Чеса, поэтому Слейт выступали здесь в каждом туре», говорит Холдер в беседе с Дэйвом Лингом. «Впервые мы посетили этот город еще в 69 году, играя на разогреве у Амен Корнер и Дейв Ди. Дози, Бики, Тич. Зал был полностью забит визжащими девчонками, что было для нас в новинку». С тех пор наши гастроли нередко начинались с концерта в Сити-Холл. Не только Слейд отмечали особенную магическую атмосферу этой площадки. Когда мы пригласили Фин Лизи и Сьюзи Кватера для поддержки в туре, они и поверить не могли, что вообще возможен такой переполох. Так что, когда мы решили записывать третий концертник, то чуть ли не первым делом подумали о Ньюкасл сити холл Ребята в последний раз работали над обложкой альбома с Геридом Манковицем. Эти кадры мы отсняли под автомагистралью на одной из частей трассы М-25, на тот момент закрытой для проезда. У нас получились отличные, хоть и мрачноватые фотографии, но то и было нужно. Мы неплохо поработали за эти годы. «Если вас интересует мое мнение, то секрет творческой активности и длительного успеха Слейд заключался в их исключительности. Они были совершенно разными, а это очень важно для группы, но при этом они умудрялись быть одним целым. Каждому участнику отводилась своя исключительная роль. Дэйв всегда был на своей волне, но все понимали, что так и должно быть. Он был их Брайаном Джонсоном, он был их Ринго». Эксцентричный парень, балансирующий на грани допустимого. Даже на ранних фотосессиях в нем чувствовалась властность. Эдакий капитан корабля, полный идей. Именно сценические выступления лучше всего раскрывают потенциал Слейт. И этот потрясающий альбом демонстрирует, почему они остаются одной из лучших концертных рок-групп мира. Писал журналист Sounds и архитектор Ои Гарри Бушелл. Я убежден, что «Слейд in Stage самый живой из всех лайф-альбомов, которые вам доводилось услышать. Шум толпы не раз и не два заставит подумать, что вся эта арава собралась в вашей спальне. Остается надеяться, что эти шумные сорванцы получат свой процент от гонорара. Среди преданных поклонников альбома замечен и Майкл Хан. В Slade on Stage такая интенсивность, что едва не останавливается сердце наравне с Life and Dangerous, Finn Lizzie или Strangers in the Night UFO, этот концертный альбом действительно дает ощущение присутствия. Писал он в эссе Back Home to the Top для британского вебзина The Quatus. Короткий рождественский тур наглядно показал, что Слейт уже не те мальчики, что способны без остановки колесить по стране. После двух разминочных концертов в университетах Кила и Лавбора они отыграли десятидневный тур в восьми городах с австралийскими паб-рокерами Кол Чизл» и «Джима Барнса» на разогрев. К сожалению, в отличие от ACDC, «Колд Чизл» так и не смогли притворить суперпопулярность на зеленом континенте в мировую славу. На шоу в «Хаммерсмит одеон Собралась значительная часть австралийской диаспоры из Западного Лондона. Добавьте к этому преданных фанатов Слейт и будьте уверены, эта рождественская вечеринка удалась на славу. Подопечный лейбла Speed, группа True Life Confessions, открывала первое шоу в Хаммер Смит. Эксцентричные и раздвигающие границы дозволенного TLC вполне соответствовали вызовам времени. «Совершенно обнаженный Марк Невин играл на гитаре в образе головы Санты», — вспоминает Джон Даммер. «Мы были довольно эпатажной группой, и кое-кого это даже задевало, но большинство нас боготворило». Увы, но промоутер тоже не оценил это выступление и выкинул нас из состава групп поддержки Слейт Разогрева, на чем все и закончилось. Последний концерт тура прошел 20 декабря в Бирминген-Одион после чего старый приятель Морис Джонс устроил бывшим подопечным вечеринку. Разумеется, Рождество было особенным праздником для Слейд, а уж Рождество 1982 года тем более. Во-первых, переизданная в прошлом году версия Merry Christmas Everybody вернулась в топ-75, хотя нынешнее 67-е место было уже не таким ярким, как прошлогоднее 32-е место. Во-вторых, кавер-версию этой песни в исполнении одной из самых популярных групп года показали по телевидению в прайм-тайм. Шоу Pop Goes Christmas на телеканале Granada TV построили на простой, но эффективной идее. Сначала ряд современных артистов исполнял свои новые хитовые синглы, а затем рождественскую классику. Передача вышла в эфир воскресным вечером 26 декабря в 16:45 и в ней приняли участие Дэвид Эссекс, Тойя Уилкокс, Вен Оланс, Мари Уилсон, Ва, Тото Коэло, шейкин Стивенс и иллюзионист Саймон Дрейк. Кевин Роуленд, земляк Слейт из Вулверхэмптона, пребывавший на пике коммерческого успеха со своей группой Дексис Миднайт Runners, сначала исполнил свою «Let's get we straight» – «From the start». А затем версию «Merry Christmas Everybody», дополненную новыми вокальными партиями бэк-вокалистов «The Bravers Just». В этом можно было усмотреть символическую передачу эстафеты между поколениями, тем более, что Common Island Exis, вышедшая ранее в том же году, заняла в массовом сознании место, подобное хиту «Слейт» десятилетней давности хотя в культурном отношении между группами зияла огромная пропасть. «Выступить с Merry Christmas Everybody» предложил сам Кевин Роулинд, и полагаю, что эффект неожиданности сделал ее только круче, говорит Кевин Билли Адамс. Он предлагал начать выступление с громких гитар, но акустическая аранжировка и скрипки звучали так органично, что от этой идеи отказались». Я думала, что мы исполним традиционный рождественский гимн, вспоминает Хелен Охара. Но Кевин предложил сыграть Merry Christmas Everybody. И мы быстро набросали аранжировку. Она была хороша. Все выглядело прекрасно. От совместного исполнения Кевина и We Bravest Just до звучания скрипки. За нее отдельное спасибо Джиму. Ага. Все вышло так хорошо, потому что оригинал великолепен а терпение и труд Слейт вот-вот должны были окупиться. Уже к следующему Рождеству они вернутся в британский топ-3 с хитом, что превзойдет даже классику 70-х.